Клара выбралась обратно к ожидавшим ее спутникам, когда на поверхности уже стемнело. Окрестности и предгорья пика судеб погрузились в зимний сумрак. Неслышно падал снег, снежинки таяли еще в полете от жаркого дыхания таинственной пещеры. На все расспросы Меганы и аннета Клара отвечала односложно, что, мол, магическая защита очень сильна, и чтобы ей, боевому магу, прорваться дальше, потребуется самое меньший год на правильную осаду не похоже было что виальские чередеи удовлетворились этим объяснением но ничего иного им не оставалось итак след разрушителем мы потеряли резюмировала меган он прошел каким-то подгорными путями и скрылся вопрос только куда невнарн заметила Нета, если принять гипотезу что он обратно он этим путем не выходил категорически заявила мегана хотя вроде как возвращался Значит, прошел под горами, вышел с другой стороны, раздраженно бросила Лаклара, обходит этот самый вечный лес с восходной стороны и, полагаю, на севере или на востоке ему делать особо нечего, там мертвые тундры. Тем не менее, такую вероятность полностью отбрасывать нельзя, запротестовала Мегана. Можно, нельзя, короче, надо отправляться, подытожила Лаклара, надо снова встать на след. «Но это огромный крюк», – запротестовала Анетта. «Нам предстоит вернуться через весь гест и оттуда направиться в Микамп. Тонкими путями не воспользуешься, значит, все пешком. Недели пути. Распутием», – проворчала Клара. «Примерно знаем, что и где, да только она махнула рукой». «Распутием, распутием», – рассудительно заметила нета «Но мы не знаем, что случилось с разрушителем. Какие силы и знания он в этом странном месте». Гадать станем, язык до глотки сотрем Буркнула Клара В путь, там видно будет На всем жизнеутверждающем моменте Совет и завершился